Злой дух у кеди и чеснок. Египтяне использовали чеснок для чистки толстой кишки, о чем многократно упоминается в древних папирусах. Как отметил один автор, египтяне, по-видимому, считали анус оплотом и центром гниения. Анус задний проход, Примечание редактора. Беспокойство о гниении должно было медленно перерасти в национальную заботу. Оно подчиняло себе повседневную жизнь еще во времена Геродота, пятое столетие до нашей эры. Три дня подряд, каждый месяц они чистят кишечник, принимая слабительные и рвотные, чтобы быть здоровыми поскольку считают, что все болезни приходят к людям с пищей. Самым страшным для обыкновенного египтянина было нечто пагубное, что обозначало словом «укеди». Укеди лежит и спит, но может проснуться и поселиться где-нибудь в теле человека. Наиболее точно этот сложный термин египтян передается выражением «гнилое тело – норма» или, чуть проще, откровенным – гнию». Отделение кишечных газов означало, что у кеди принимается за работу, Их египтянин, не теряя времени, обращался к лекарю-специалисту по клизмам. Предпочтительнее всего – Были теплые чесночные клизмы. Готовили их так. Очищенный и растолченный чеснок кипятили в воде, затем остужали до комнатной температуры и осторожно вливали через бычий рог в заднепроходное отверстие лежащему пациенту. Перед египтянином стоял жесткий выбор. Чеснок или кошмарные сны и разложение в толстой кишке. Это повышенное внимание древних египтян к процессам выведения шлаков из организма подтверждает и короткая выписка из серьезного труда Юргена Торвальда «Наука и секреты древней медицины. Нью-Йорк, 1963». В надписи «Наука на надгробии одного из придворных лекарей, открытом в 1911 году. Археологи прочли: хранитель ночной вазы фараона. Мы предполагаем, что лекарь следил за всем, что проходило через желудочный тракт фараона, пока не появлялась следующая порция. Не сомневаясь, что этот врач знал о многих чудодейственных свойствах чеснока.